Эпилог. Фич снова ошивался снаружи, видимо, выискивал, чтобы слопать. Скоти что, опять забыл его покормить? удивился Нельсон. Завидев проходимца, пёс радостно гавкнул и бросился к нему в объятия. Старина Фич, гладил Ахматое чудище, пробормотал Нельсон с улыбкой. Ты, кажется, стал ещё больше. Ну-ка гляди, чего я тут тебе принёс. Он достал из-за пазухи объемный сверток и вытряхнул на тротуар несколько костей. Фитч мигом забыл о ласке и коршуном набросился на угощение. «Лопай, старина!» — тихо сказал Нельсон. Он поднялся и нырнул в подъезд. Вбежав по скрипучей «все как прежде». Лестницы на второй этаж, проходимец подошел к двери Скотти и осторожно постучал в нее костяшками пальцев. Через несколько мгновений глазок накрыла тень. «А сам меня всегда учил не прислоняться, когда не знаешь, кто пришел», — громко хмыкнул Нельсон. «Не бухти!» — глухо фыркнул Скотти из-за двери. Ключ с характерным лязгом провернулся в замке, дверь приоткрылась, и хозяин куда более радушным тоном сказал. «Входи, Метура!» В комнате Скотти как будто ничего значительно не поменялось, но различные мелкие детали недвусмысленно намекали, что хозяин вполне себе здравствует. Новые настенные часы, новые бутылки на журнальном столике, стаканы, сам столик, который теперь был красного дерева, а не сделано в ближайшем подвале из того, что под руку попалось. Да и Скотти, кажется, стремительно шел на поправку. Начал потихоньку отъедаться, розоветь. Подойдя к столу, он взял черный галстук, завязал его и подошел к зеркалу, чтобы взглянуть, насколько тот сочетается с белоснежной сорочкой и синими в бледно-голубую полоску брюками. Всё забываю тебя спросить, что значит это слово? Митура. Поинтересовался Нельсон, наблюдая за тем, как скотти придирчиво рассматривает своё отражение. В переводе со старлискайского это значит брат, пробормотал хозяин. О. На самом деле Нельсон ждал чего-то более легкомысленного. Иногда мне кажется, что он относится ко мне лучше, чем я к нему. Иногда я понимаю, что мне не кажется. Ты по делу или как? спросил Скотти. Я просто через пару часов сваливаю к Верну. Сорвав с себя галстук, он отбросил его в сторону и добавил: "Некогда трепаться". Нельсон подошёл к столику, взял одну из бутылочек в руки, повертел и вернул на место. Вы с ним теперь не разливай вода? Да. Не я говорю, некогда трепаться старина. Пропил с Котти, одарив друга многозначительным взглядом через плечо, взялся за стола другой галстук, тёмно-зелёный. Хозяин снова повернулся к зеркалу. Да я не потрепаться, а как раз по делу, откашлевшись, сказал Нельсон. Что-то с дядюшкой? Выгнул бровь с Котти. Копы. Скажу верно, чтобы ещё раз набрал капитану Джерральду и Нет, с дядюшкой всё в порядке. Наморщился Нельсон. Он таксует на рубе, а большего ему и не надо. Речь сейчас вообще не о нём. Да. Ну что ж, излагай. Со вздохом произнёс Скотти и раздражённо швырнул очередной галстук к остальным, разбросанным по полу. Я хотел бы, осторожно начал Нельсон, чтобы ты помог мне вывести артефакты из прохода в горах. Что? Кого? Хмурись пробормотал Скотти. Ты сейчас вообще о чём? А проходив в горах, где раньше был волк, он же потом стал человеком и свалил. Да, да, я помню. Ну и вот, представь, горы артефактов, которые никто не охраняет. Просто лежат и ждут, когда мы их заберём. Откуда ты знаешь, что складник туда не вернулся? Поморщился Скотти. Ну я там просто был уже разок, пару дней назад. Ох, Нельс, качая головой, сказал Скотти. Ты неисправим. Как и все мы, развёл руками проходимец. Люди вообще не особо любят меняться, как я заметил. Казалось бы, разве предел мечтаний водить такси? Но дядюшка так давно этим занимается, что не представляет себя без баранки, без болтовни с очередным пассажиром. Ты всегда стремишься заниматься тем, что умеешь делать лучше всего. То же самое, из проходинцами. Отлично сказано, но ты опять треплешься. Раздербан тебя дракон. Да ну тебя, шутливо отмахнулся от друга Нельсон. Скот тех мыкнул, но тут же посерьёзнел и спросил: "Так что, там прямо прямо вот до хрена этих артефактов?" "Ну, да, прямо до хрена", хозяин покусал нижнюю губу, а потом задумчиво произнёс: "То есть нам с тобой По-хорошему, нужен овертайп. Они посмотрели друг на друга. В глазах Скотти плясали озорные огоньки. Главное, чтобы Верн с Кларой не узнали. Добавил он и, подхватив со спинки кресла синий пиджак, быстрым шагом устремился к двери. Нельсон с улыбкой пошел следом за товарищем. Кто такой лучший друг? Тот, кто поддержит любую твою идею, пусть даже и безрассудную. «Напомни мне на обратном пути заскочить на Бернард-стрит. Лады?» Бросил Скотти, выходя за дверь. «Надо завести кое-что одной знакомой. А, и еще купить синий галстук. И, кстати, что там с баком Портиса? Залатали? А то Крохос Салли уже телефон не оборвал». «Нет, нам определенно надо разбегаться, и как можно скорее, иначе я его просто придушу». Вот только сейчас вывизимы из логово складник артефакты. И всё. С меня хватит. Тысяча первое пустое обещание самому себе. Ладно, ребята, до завтра, сказала Ребекка и вышла через заднюю дверь. Она часто ходила домой этой дорогой. Сначала по переулку до Дрезден Авеню, потом два квартала на север, ещё один на восток, и вот он, дом, милый дом. Однако сегодня Ребекка сразу почувствовала неладное. Показалось, за ней кто-то наблюдает. Закусив губу, девушка окинула окрестности задумчивым взглядом, но ничего необычного не заметила. И всё же что-то явно было не так. Хмурясь, Ребекка пошла вперёд. стук каблуков гулким эхом разносился по переулку. Пройдя от силы футов 20, девушка вдруг поняла, что слышит чьи-то шаги. Осторожные, тихие, Как будто за ней кто-то крался. Шумно сглотнув, Ребекка запустила руку в сумочку, вытащила из неё крохотный магический шокер и резко обернулась. "Вбери, прошу", пробормотал Томас, поморщившись. "Господи". Девушка опустила руку с шокером, хмыкнула и покачала головой. "Ты меня так до инфаркта доведёшь. Чего подкрадываешься?" "Да так, просто привык ходить в тенях. Неуверенно улыбнулся измеритель. «Не хотел привлекать лишнее внимание, но надел бы свое кольцо», спрятав шокер в сумку, сказала Ребекка. «Делов-то». Улыбка на лице Томаса застыла, а взгляд утратил фокус. Это не укрылось от Ребекки, и она осторожно спросила. «Ты как? Все в порядке?» «Да, ерунда», вздрогнув, ответил измеритель. А насчёт кольца, у меня его больше нет. Нет? переспросила девушка. А куда же оно делось? Если вкратце, то сломалось. Серьёзно? Угу. Не что-то сделал, вернул его продавцу, прочистив горло, ответил Томас. Ты из-за этого так расстроился? с грустной улыбкой спросила Ребекка. Она взяла его за руку, измеритель вздрогнул. такого поворота он явно не ожидал. Да я не расстроился. Просто как-то перенервничал, что ли. Просто запутался в своих чувствах. Просто просто, как я ненавижу это слово, нахмурившись, воскликнул он. Всё ни черта не просто. Вот в чём беда. Сначала мне хотелось стать нормальным, потом я засомневался, в итоге остался прежним и не знаю, радоваться мне или грустить. Слушай, ты вот говоришь, говоришь, а я всё никак в толк не возьму. Что это значит стать нормальным? Ты сейчас что? Ненормальный? Нормальный? Ненормальный это вот те с жестинными банками, которые про конец света орут. Мы с тобой на их фоне ещё ого-го. Вспомнив кейси и убитых им вестников, Том ускивнул. Да, до этих нам с тобой далеко. Тут ты права. Ну вот и не создавай проблему из ничего, мягко сказала Ребекка. Они помолчали недолго, а потом девушка спросила: Так от чего ты пришёл-то? Просто повидаться захотел. Ну, да, неуверенно улыбнувшись, сказал альбинос. Если хочешь, я бы даже мог, ну, например, проводить тебя до дома. А ты можешь? Хитро прищурилась девушка. Но мы по-прежнему держимся за руки, так что почему нет? пожал плечами измеритель. Девушка усмехнулась и торжественно осевыдемилась. Ну что ж, мистер Томас, пойдёмте. Пойдёмте, мисс Ребекка. Они покинули проулок и неспешно побрели по Дрезден Авеню. Прохожие смотрели на них ошарашенно, будто на пришельцев из другого мира. Похоже, они не могут поверить, что такая красивая девушка, как ты, Идет за руку с альбиносом», — заметил Томас. «А тебе не плевать?» — хмыкнула Ребекка. «Это ведь ты идешь с красивой девушкой, а не они. Так пусть себе пялятся и завидуют». «И правда, зачем я пытаюсь понять, что думают другие, когда у меня самого все хорошо?» Усмехнулся Томас про себя. Он вскинул подбородок, и теперь каждый косой взгляд встречал самодовольную ухмылкой. Ребекка, заметив это, тихо прыснула. Ну вот. Теперь ты важный как гусь. Гусь? Серьёзно? Это потому, что я белый, да? Не знаю. Глядя на смеющуюся спутницу, Томас вдруг понял, что никогда ещё не чувствовал себя так же хорошо, как сейчас. Даже тогда с кольцом чего-то не хватало этого. Эй, поганка. А вдруг донеслось со стороны дороги. Улыбка застыла на лице альбиноса. Повернувшись на голос, он увидел Сэма, Верзилу, с которым расплатился за долг Кейси неделю назад. Грубиян стоял возле машины такси, искаля зубы, пялился на измерителя. Вот только его сейчас мне не хватало. Однако Сэм, кажется, был настроен вполне дружелюбно. Подняв кверху большой палец, он проскрипел: "Молочиный парень. Кейси, привет". "Хорошо", отозвался Томас. «Передам!» Они пошли дальше, провожаемые восхищенным взглядом Сэма. «Что это такое было?» Немного оторопело спросила Ребекка. «Да так, один знакомый!» Смутившись, буркнул Томас. «Он назвал тебя поганкой, верно?» «Он весьма своеобразный тип, да». «О, я таких вижу каждый день в количестве. Сегодня, например, зашел один». Короткое время за непринуждённой беседой они и не заметили, как добрались до дома Ребекки. Ну вот и пришли, сказала девушка, мотнув головой в сторону серого двенадцатиэтажного здания. Тут у тебя квартирка? Да? спросил Томас, окинув дом уважительным взглядом. Ага, вон там моё окна, на самом верхнем этаже. Ого, как высоко. Ну тут есть лифт. Правда, ломается частенько. Но в остальном вообще здорово. Стоишь, бывает, с кружкой или бокалом, смотришь вниз. Такой вид обалденный. Томас улыбнулся уголком рта. Здорово, наверное. Ой, прости, смутилась Ребекка. Ты же говорил, что живёшь в подвале. Ну, да, живу. Они, задрав головы, уставились на окна верхних этажей. Слушай, уже поздно, сказала Ребекка. — И я? — Да, мне тоже кажется. — Оставайся у меня, — перебила его девушка. — Выпьем кофе и на город посмотрим. Сверху. — Я... Ты думаешь, это хорошая идея — тащить домой Альбиноса? — Я тащу домой не Альбиноса, а симпатягу Томаса, — улыбнулась Ребекка. — Очень милого парня и настоящего кавалера. Она снова взяла измерителя за руку. И он смущённо сказал: "Наверное, мне за всю предыдущую жизнь столько комплиментов не делали. А уж от такой красивой девушки, как ты, я вообще добрые слова слышу впервые". Ребекка улыбнулась и потянула его к подъезду. Поднявшись на крыльцо, они нырнули внутрь и остановились возле лифта. Официантка уже хотела нажать кнопку, но отдёрнула руку. "Теперь и, наверное, лучше пешком". Альбинос улыбнулся, А потом вдруг подхватил Ребекку на руки и понёс вверх по ступенькам. Она вскрикнула, но вырываться не стала. Напротив, прильнула к нему и щекой прижалась к его плечу. Они не знали, что ждёт их впереди, не знали, что будет дальше. Будут ли они вместе завтра, через месяц или год. Они просто жили в том моменте, наслаждаясь тем, что они есть друг у друга здесь и сейчас, предвкушая, как будут стоять с кружками кофе или бокалами вина. смотреть сверху вниз на ночной город и говорить о чём-то совершенно неважном, но безумно ценном именно в этот миг только для них двоих. Они просто жили. Может быть, впервые по-настоящему. Каждое утро в районе 9 часов брат Гектор совершал сорокаминутные прогулки по окрестностям. Это помогало ему содержать мысли в ясности, а не молодое уже тело в подобающей форме. Вдобавок, ментор уже свыкся с тем фактом, что миру грозит погибель, и потому наслаждался последними деньками перед концом света. Вот и в это утро Гектор вышел из своей лочуги и сунул руку в карман, чтобы достать ключи и запереть дверь. Когда услышал за спиной шаги, громкие, решительные, быстрые. Повернувшись на звук, ментор увидел Кейси. Узнать его без бороды оказалось не просто, но вполне возможно. Шустро переставляя ноги, Кейси стремительно приближался к Гектору. Брат пробормотал ментор. Верзила не дал ему договорить. Ускорившись, он врезался в Гектора плечом. Тот отшатнулся, влетел в дверь, распахнув её настежь, и рухнул на грязный пол лачуги. Рыча от боли, Гектор сунул было руку в карман, где лежал не стоит. Ментор замер и испуганно уставился на кейс, который стоял перед ним, держа в вытянутой руке револьвер. Чёрное дуло смотрело Гектору в лицо. Ментор неуверенно хмыкнул и дрожащим голосом произнёс: "Браб Кейси, к чему все эти разпри? Когда конец света?" Хвердило спустил курок, и Гектор, вздрогнув, безвольно уронил голову. В вилбу его зияла маленькая красная дыра. "Конец света отменяется", мундила. Процедил Кейси и демонстративно приложив указательный палец к виску, вышел из дома ментора. Он вышел Прикрыл за собой дверь и быстрым шагом устремился от лачуги Гектора прочь. Ненадолго задержавшись у мусорки, бывший вестник воровато огляделся по сторонам и, подобрав лежащий между баками рюкзак, продолжил свой путь. Целью Кейси был проход, спрятанный в складе Доминика Арвиля. Точнее, не сам проход, а мир, куда можно было через этот проход отправиться. К чёрту Вандерсайт, подумал Кейси. Пора вернуться домой, в Стоунпорт. Он не знал, что ждет его в этом путешествии. Может статься, оно окажется куда более коротким, чем того хотелось бы Кейси. Да и черт с ним. Мы слишком долго молчали. Пришла пора говорить. Прошлой ночью Томас так и не объявился, и Кейси решил действовать. Уходя рано утром, бывший вестник оставил на диване записку, взял рюкзак и ушел караулить Гектора. «Надеюсь, когда Томми все же вернется домой и прочтет мое послание, я буду уже далеко отсюда», подумал Бородач, сворачивая во двор, где находился заветный склад. Кейси не был великим мастером слов, оттого и записка у него получилась короткая, но он искренне верил, что измеритель его поймет. «Дорогой Томми, плохо, что я узнал о тебе так поздно. Хорошо, что вообще узнал. Отправлять письма бездомным не самая лучшая идея. Но твоя мать поняла это чертовски поздно. Вы эти дни были такими сложными, но я запомню их навсегда. Благодаря тебе я вспомнил ту первоначальную истину, которую мы забыли в погоне за весёлой жизнью проходимца. Любой дар это грёбаная ответственность. Нельзя просто на вратьё дела свалить. Точнее, можно, но это ни черта неправильно и просто мерзко. Поэтому я решил вернуться в Стоунпорт. Хочу найти тех, чьи родные погибли в чёрной буре. Они должны знать, кто виновен в смерти их близких. И будь что будет. Прощай, и не поминай лихом, сынок. Люблю и горжусь. Твой паршивый папаша. Конец.